Одним словом, проглотишь. И хорошо подумай, кто ты. Сдается мне ты беженка. Беженка, учителька. Ну, скажем, с Чира. Уходишь от красных. Так ты будешь немцам и полицаем говорить. А местным жителям? Местным жителям скажешь, иду с Чира к родным в Старобельск. Тяжело жить одной. Хороший человек пожалеет и пригреет. А дурному тоже придраться не к чему говорил Иван Федорович тихим, глуховатым голосом, не глядя на жену. «Запомни. Фронта, так как его здесь понимают, нет. Наступают наши танки. Там, здесь. Немецкие укрепленные пункты обходить так, чтобы не видели тебя. Но везде могут быть немцы случайные, проходные. Этих бойся пуще всего. А когда идешь вот до этого рубежа, дальше уже не двигайся, жди наших». Видишь, здесь у меня и на карту ничего не нанесено. Здесь мы ничего не знаем. А расспрашивать тебе нельзя, опасно. Найди какую-нибудь одинокую старушку, обожинку и оставайся у нее. Завяжется бой, залезайте в погреб и сидите. Все это он мог бы и не говорить Кате, но ему так хотелось помочь и хотя бы советом. С какой радостью пошел бы он сам вместо нее. Как только выйдешь, я сразу передам туда, что вышло. Если не встретит, объявляйся первому нашему толковому человеку и проси сопроводить политотдел танкового корпуса. Вдруг резвая искорка скакнула в его глазу, и он сказал, а как попадешь в политотдел, не забудь от радости, что у тебя все-таки муж есть, и попроси, чтоб мне передали. Пришла, мол... «Все благополучно!» «Еще и не так скажу!» «Скажу, или наступаете Швидче, вручайте моего теловика, или пустыть меня до его обратно!» сказала Катя и засмеялась. Иван Федорович вдруг смутился. «Хотел я обойти этот вопрос, да, видно, его не обойти», сказал он, и лицо его стало серьезным. «Як бы Швидке не наступали наши!» Да я ведь их ждать не буду. Наше дело отступать вместе с немцами. Наши сюда, а мы с немцами туда. Нас теперь с немцами водой не разлить. Пока последний немецкий солдат не уйдет с нашей ворошилоградской территории, буду я их бить по всю сторону. Иначе что ж бы обо мне подумали наши старобельские, Ворошелоградские, краснодонские, рубежанские, краснолучские партизаны до да подпольщики, а вертаться тебе до меня безрассудно. Не будет уже в этом никакой нужды. Послухай меня. Он склонился к ней и положил свою плотную ладонь на тонкие пальцы ее руки и сжал их. Ты при корпусе не оставайся, делать тебе там нечего. Просись в распоряжение военного совета фронта. Увидишь Никита Сергеевича, просись на побывку к детям. Зазорного в том ничего нет, заслужила. А дети ведь мы даже не знаем, где они теперь. В Саратове ли? Где ли? Живы ли, здоровы ли?» Катя смотрела на него и ничего не отвечала. Грохот далекого ночного боя сотрясал эту отбитую от хутора маленькую хотенку. Душа Ивана Федоровича была переполнена любовью и жалостью к ней, его подруге, любимой женщине, Ведь только он один знал, как она на самом деле ласкова, добра, какой нечеловеческой силой характера преодолевала она, его Катя, все опасности и лишения, унижения, смерть и гибель близких людей. Ивану Федоровичу хотелось поскорей унести свою Катю туда, где были свободные люди, где был свет, тепло, где были дети. Но не об этом думала его Катя. Она все смотрела, смотрела на Ивана Федоровича, потом высвободила свою руку и ласково провела по его русым, зачесанным волосам, которые за эти месяцы еще дальше отступили от висков, от чего высокий лоб его казался еще выше. Она провела своей ласковой рукой по этим мягким русым волосам и сказала, «Не говори, не говори мне ничего, не говори, я все сама знаю, пусть использует меня как надо». «Опроситься я никуда не буду. Пока ты будешь здесь, я всегда буду так близко от тебя, как только мне позволят». Он хотел еще возразить ей, но вдруг...